«Белая горячка» сделала Лотрека другим человеком. Сможет ли он после стольких недель, проведенных в больнице для умалишенных, после пребывания в палате для буйных, преодолеть себя? Навещала его и Мизия. Для Латрека она была ласточкой-голубкой Сноева Ковчега, предвестницей свободы, о которой он так мечтал. Неужели он не заслужил эту свободу своими рисунками, теми пятью-десятью произведениями, которые он сделал после своего выздоровления? Он не давал матери покоя, умоляя ее поговорить с врачами, графиня Адель, которая всегда была мягка с сыном и еще, возможно, упрекала себя в том, что она, виновница его горя, в конце концов уступила ему. По ее просьбе 17 мая состоялся новый консилиум в составе врачей Дюпре, Сегло и Семиленя. Они констатировали в своем заключении, что у художника сохранилось легкое дрожание рук и некоторое расстройство памяти, но, тем не менее, сочли возможным выписать его из психиатрической больницы. Однако было добавлено, ввиду амнезии, изменчивости характера, слабоволия, необходимо во время пребывания месье Анрии де Тулуз Лотрека вне лечебного учреждения обеспечить постоянное наблюдение за ним, как физическое, так и нравственное, чтобы не давать ему возможности вернуться к прежнему образу жизни и тем самым обречь себя на рецидив, который будет опаснее первых припадков. Через два дня Лотрек покинул замок Сен-Жам. Глава вторая. «Провожатый и палка». Эпиграф. «Увы, бедный Йорик, я знал его горацо Это был бесконечно остроумный юноша, обаятельный фантазер». Шекспир, Гамлет. «Мой провожатый, разорившийся светский человек», шептал Лотрек на ухо друзьям, представив месье Вио, на попечении которого графиня Адель решила отдать сына, чтобы оградить его от возврата к прежнему. «Поль Вио...» Дальний родственник Лотрека был родом из Бордо. Этот приветливый тактичный человек, по многим соображениям, идеально подходил для той деликатной трудной роли, которую он должен был выполнять. Судьба его сложилась так, что у него не было ни семьи, ни службы, поэтому он имел все возможности — полностью посвятить себя Лотреку. Он мог бы отнестись к своим обязанностям просто как к выгодному делу, но он выполнял их с душой, любил Лотрека и понимал его. Чуткий, скромный человек с ровным характером и неизменно хорошим настроением Вио «Делал свое дело незаметно и неназойливо, и, наконец, главное его достоинство заключалось в том, что он был трезвенником, из-за больного желудка он не мог пить». Лотрек с таким ужасом вспоминал о своем пребывании на Мадридской улице, что не стал возражать против опеки. В глубине души его жил постоянный страх. Вдруг когда-нибудь снова с ним случится такое, что он перестанет быть самим собой. На этот раз его талант помог ему выбраться из мрака безумия. Он на свободе. Но спасет ли он его в следующий раз? Лотрек вкушал радость свободной жизни, жаждал поскорее поправиться. Вио вел себя очень тактично, создавая иллюзию, что Лотрек предоставлен самому себе. И Лотрек охотно играл в эту игру. Он покорно принимал опеку Вио. Но даже не будь Вио, он все равно не пил бы. Сейчас... У него было одно желание — чувствовать себя здоровым, бодрым, иметь ясный ум и точную острую память. Сейчас в нем сильнее всего был инстинкт самосохранения. В Париже Лотрек оставался недолго после ужина у Дио, где он к великой его радости сидел рядом с Дега. «Вы мне вернули сына», — сказала на следующий день графиня Адель, мадемуазель Дио, — И званого вечера в мастерской на авеню Фрошо, когда собрались его лучшие друзья, которые чувствовали себя несколько стесненно, Лотрек вместе со своим провожатом отбыл в Ле Кротуа. Свежий морской воздух, прогулки на яхте и рыбалка укрепили его здоровье. В начале июля он поехал в Гавр, намереваясь оттуда по своему обыкновению отплыть в Бордо. В прошлом году он раза два-три заходил в Стар, один из портовых кабачков, где обычно собирались английские матросы. И сейчас он снова пошел туда, но не выпить, а просто окунуться в своеобразную, грустноватую атмосферу этого английского кабачка. Сноска. Стар находился на улице «Женераль Федебр», Закрылся в 1940 году. Конец сноски. В конце зала возвышалась обитая пурпурной в золотых лирах тканью эстрада — на которой выступали певички. В стар собирались главным образом моряки, но бывали там и портовые рабочие, и проститутки, дым трубок, запах светлого табака, джины и виски. Иногда в этом угаре матросы запивали какую-нибудь старинную английскую песенку. Лотрек сразу же взялся за карандаш — Варкашон он всегда успеет. Его внимание привлекла девушка у стойки, некая мисс Долли, с миловидным личиком, с ямочками на щеках и светлыми локонами. Решив написать эту молодую англичанку, он тут же попросил Жуаяна как можно скорее выслать ему все необходимое для работы. Ему хотелось испытать, на что он сейчас способен. Несмотря на цирк, на то, что он то и дело с гордостью повторял «я купил свободу своими руками», он, должно быть, не был вполне уверен, что остался Лотреком. Получив от Джоаяна посылку, он нарисовал один портрет мисс Долли с Сангиной, второй написал маслом на липовой доске. Вот уже 2-3 года, как он иногда вместо холста брал для портретов дерево, до болезни он бывало с ожесточением с томеской скоблил какую нибудь доску или шлифовал ее шкуркой восторгаясь чудесно а? Он написал мисс Долли в темно-синем корсаже, на котором резко выделялся розовый воротник. Прекрасное произведение, но на нем лежит печать душевных терзаний художника. Эта юная смеющаяся англичанка, наверное, была для Лотрека воплощением надежды. Однако он покрыл ее лицо бликами, зеленоватыми тенями, наложив на него печать предстоящего увидания. Любая надежда омрачается горечью. Посылая свою работу Жоаяну, Лотрек попросил друга не забыть об их договоре. Когда Лотрек выписался из больницы, родные взяли под контроль не только каждый его шаг, но и его расходы, чтобы урегулировать финансовые дела художника и ограничить его траты. Управляющий Тулуз Лотрека должен был регулярно переводить определенную сумму на счет, открытый у нотариуса. На второй счет у того же нотариуса поступали деньги от Жуаяна и торговцев картинами за проданные произведения Лотрека. Эти деньги находились в полном распоряжении художника. Сноска. Уже тогда работы Лотрека ценились дорого. Одна из его картин «Сидящая молодая женщина» была оценена на аукционе 29 апреля в 1400 франков. Произведения Лотрека находились у нескольких торговцев, в частности в галерее Бернхейма, но были и такие, что лежали где-нибудь в подвале, затерявшись среди произведений других художников. Великолепно, они там промаринуются, говорил Лотрек. Конец носки. Счет держался в строгой тайне, чтобы управляющие и родители не вздумали урезать сумму, которую выдавали Лотреку ежемесячно. Вырученными за картины деньгами распоряжался Жуаян. Он был как бы опекуном Лотрека. «Надеюсь, мой опекун доволен своим питомцем», — писал Лотрек, отослав портрет юной англичанки. «Сам художник был доволен собой, портрет удался».